путь птицы в небе. Скромная хижина Бахрама приютилась за городом, довольно далеко от последней заставы. В стороне от дороги у берега реки, куда не недостает вешнее половодье, там сказочник и жил в уютном дворике, огороженной стеной из колючего кустарника, под синью огромных верб, который сам же и посадил 40 лет назад, когда перебрался в Улсджучи из Абакинского моря. Правда, Бахрам любил называть это море обескунским на какой-то свой манер. Мудрый человек много знал, много видел. С ним жила юная воспитанница, безродная сиротка, которую стоик приютил и научил своему замысловатому ремеслу сказочника. Теперь девушка тоже зарабатывала на хлеб, рассказывая диковины истории в женских компаниях. До сужих купчих и их скучающих дочек, которые жаждали волшебных чудес, в сарае богохранимом хватало. Раньше зимой наезжали еще семьи придворной знати, чьи хатум тоже любили послушать долгими темными вечерами про прекрасных цариц, коварных колдуней и неверных жен. Часто, если засиживались допоздна, девушку оставляли ночевать, а когда та затевала какую-нибудь длинную сказку с продолжением, то бывало жила в гостеприимном доме неделями, звали воспитанницу Ферузой. В этих мурые осенние вечера она оставалась в городе, чтобы не ходить под дождем по безлюдной ночной дороге. Переночевавший на постоялом дворе Бахрам тоже отправился оттуда с утра в привычный путь по базарным харчевням. Туртаса застали одного. Он выглянул из хижины, заслышав топот подъезжающих лошадей. «За голубками приехали!» — сразу догадался он, внимательно посмотрев на Сулеймана. «Поесть тебе привезли!» — засмеялся Злат. «Бахрам эту ночь просидел на постоялом дворе у Сарабая». Фируза пади тоже где заночевала. -то Сидит, думаю, дорожные припасы подъедает. Вот пирогов привез. В тряпки их хорошо замотали, еще горячие». Едва шагнув в хижину, Наиб с ужасом воззрился на пустую клетку. «Где голуби? Неужели эта нить оставит в руке только оборванный конец? Бахрам когда-то кур держал. Нравилось ему под петушиный крик просыпаться. Только в его умную голову не пришла мысль, что петушиное пение услышит и лисы из окрестных кустов. А курятник остался. Там я и поселил своих птичек. Атлис, конечно, хорошенько задел, не томиться же им в клетке. В хижине было темно. Отапливалась она небольшой печкой под лежанку и стены, пламя в которой едва освещало соседний угол. Дровишек Туртас тоже кинул туда чуть-чуть, да холодов еще далеко. Сели за небольшой стол посередине, выложили пироги. Налетай! На всех хватит! Судя по тому, что ты вспомнил про птичек, усмехнулся Тортас, безошибочно выбрав по запаху пирог с рыбой. «Их хозяина нашли убитым, а он сам оказался важной птицей!» Еще смешнее!» — Злат разрезал пополам другой пирог и протянул Сулейману. «Попробуй! С рубленными яйцами!» «Это тебе не варёное тесто с кислым молоком!» Сам не спеша стал жевать вторую половину. Этот путник исчез не только с корабля. Вчера ночью он таинственным образом улетучился из постоялого двора и запертой изнутри на засов комнаты. «История получилась запутанная и долгая, расскажу потом. Скажу только, что замешаны в ней действительно очень важные люди. Этот юноша, стремяной эмиромогул буги из рода кунгратов, сына сунжбуги Помнишь младшего брата Кутлук Тимура?» «Кутлук Тимура, хорошо, помню. Что с ним стало?» Сгинул тогда в смуту после смерти Тахты, вместе со многими. не хочешь найти, откуда эти птички взяты?» Злат кивнул. «Ты же по этим делам мастер». Мудрые люди говорят, нет ничего труднее, чем проследить след рыбы в воде и птицы в небе. Дождь сегодня, птица может не полететь. Зацепка какая есть, думаешь на кого? В конце ведут въездский квартал, где машинские выходцы живут. Там голубятин полно, однако попробовать можно. Коня дашь? Возьми, Ильгизарова, он нас пока подождет. Туртаз взял клетку и вскоре вернулся с тремя голубями в ней. Поехали к Виляю, он как раз в том квартале живет. Велей был самым известным продавцом птиц в сарае. Много лет назад, совсем еще зелеными юнцами, они с Туртасом приехали из Макшинских лесов в столицу пытать счастье. Здесь пути приятелей разошлись. Туртас попал на ханскую службу и скоро взлетел к самому порогу власти, став Кашчи, сокольником повелителе. Ему доверили святая святых, голубиную почту, которая переносила государственные секреты. Казалось, птица счастье надежно укрыла его своими крыльями. Поговаривали, что на ханского любимца даже положила глаз знатная красавица из самого золотого чингизоворода. Но не зря говорят, кто летает слишком близко к Солнцу, обожжется. Молния судьбы часто бьет по самым высоким деревьям и горе тому, кто спрятался под их ветвями. После скоропостижной смерти хана Туртасу пришлось бежать на чужбину, вернуться, откуда ему было суждено лишь 20 лет спустя. Виляй пошел по торговым делам. Покупал и продавал, обзаводился новыми знакомствами и складывал даньга к даньге. Потихоньку богател. Построил дом в яском квартале, лавку на базаре. На окраине держал большой птичий двор, где дожидались новых хозяев и драгоценные кречеты для соколиной охоты, и сладкоголосые соловьи, и птицы попроще, которых охотно покупали те, чьи карман не мог позволить роскоши. Дела теперь вел на широкую ногу. Его ловчие ватаги уходили за птицами для царской охоты в полуночные страны. Сам визирь обращался к достопочтенному Виляю, когда нужна была какая редкость для посольских даров. Его певчие птички ублажали слух любимых жен хана. Старому другу Виляй от души обрадовался. Обнял, даже слезу смахнул. «Мы к тебе по делу». «Ясно, Коль наивы с собой привел. И клетку с голубями принес». «Голуби непростые. Брал их один человек с собой в новый сарай. И пропал. Нужно теперь узнать, у кого он их взял. Поможешь? Самому мне не справиться». «Староват я уже для таких дел», — закряхтел Виляй. «До нового сарая далеко», — продолжал Туртас. «Сам понимаешь, простые птички для такого дела не годятся. Нужно самых лучших отбирать и готовить долго. Сначала поближе выпускать, потом подальше, чтобы не бояться потом, что послание затеряется». «И то сказать, Новый дворец только в прошлом году строить собрались. Кто такими птичками обзавелся, сильно спешил и большую нужду в этом имел. У кого такие птички могут быть?» «У меня, конечно. У кого же еще?» — вилей задумался. «У хана, в хозяйстве рук Тимура, у франков в миссии. Они едва хан Новый дворец строить затеял, сразу своих людей туда послали. А глубинная почта у них не хуже ханской. У кого еще? Ума не приложу». «Стало быть, придется мне браться за старое. Поможешь?» «Куда же от тебя деваться?» «Помогу!» — он поднялся. «Пошли, дело, как я понял, тайное. С собой брать никого не буду». Он сделал знак Туртасу, и они вышли. Со двора выехали вчетвером, в руках Туртаса и Виляя были большие мешки. «Не боишься, что голуби на ханскую голубять не выведут?» Злат молча слушал, не встревая в беседу двух матерых птичников. Туртас сам повернулся к нему. «Веляй прав. глубок может и в ханскую голубятню улететь, и к франкам. Давай постережемся. Отъедем подальше. Главное место выбрать, как на охоте, чтобы ничего не мешало». «Он, — кивнул Тортас на Сулеймана, — выпустит голубя. Ты за ним поскачешь, а мы будем у дороги смотреть на случай, если ты его упустишь. Птица ведь. Главное не упустить. Веляй будет у яского квартала ждать, а я дальше отъеду. Если голубь все таки к франкам или ханскому дворцу полетит, Веляй сигнал подаст». Вот этой свистулькой. В руке птичника появился деревянный манок. «Дождь помешать может», — засомневался Злат. «Вдруг птица не полетит, да и плутануть может, сверху же не видно ничего». «Она не дура, высоко подниматься не будет, так что дождь нам даже на руку», — успокоил Тортас. Внезапно он приосанился, и в глазах его блеснул хищный огонек. «Не впервой». Злат вспомнил, что когда-то давно хан Тахта пожаловал своего сокольника золотым поясом. «Не всякий мир такой получает. Значит, было за что». Он покосился на мешок, который Туртас держал в руках и тронул коня. Долго они с Сулейманом крутились за дорогой, отыскивая место, откуда можно было легко проскакать к дороге. То кусты, то арык. Сулейман уже горячиться стал. «Давай я поскочу! У меня конь хороший, ему этот арык нипочем!» Наиб стал поближе к дороге. «Слушай внимательно и не зевай!» Раздался пронзительный звук, похожий на хохот какой-то птицы. Над головой Злата сразу порхнул голубь, он летел низко и медленно, как и предсказывал Туртас. Только летел совсем не туда, птица сразу приняла вправо в сторону Черной улицы. Злат чертыхаясь перескочил рык, который собирался оставить в стороне и запетлял между кустами. Голубь быстро таял в дождевой пелене, на перерез наибу по дороге скакал виляй, Злат в отчаянии начал нахлестывать коня, еще рывок и голубь исчез за верхушками деревьев, ограждавших дорогу. В этот миг Вилей привстал на стременах и резко взмахнул рукой. Расправив крылья, вверх взмыла огромная птица. Сокол быстро набрал высоту и к камням устремился за деревья. Когда Наиб подъехал, Вилей даже не повернул головы. Он пристально вглядывался в серое небо и тихо шептал. «Только бы не отлетел!» В это время из-за деревьев показался сокол и подлетел к хозяину. В когтях он сжимал окровавленного голубя. Птичник дал ему припасенный кусочек мяса и осторожно погладил, что страшно не понравилось птице. «Молодец, добычу не буду отбирать. Кушай сам». И ловко накрыл птицу мешком. «Чуть не упустили. А Туртас вообще с другой стороны ждет. Куда же он летел? Там, за деревьями, похоже, самый северный край булгарского квартала». «Вот и поворот на пристань», — согласился Злат. Подъехал Туртас. «Взял?» — виля и молча кивнул. «Прямо здесь». «Отсюда я сокол выпустил. Голубь летел вон там». «Скверное дело!» — буркнул Злат. «Значит, искать придется у булгар. Сразу весь квартал будет знать. Тайны никак не получится». Туртас презрительно скривил губы. «Сейчас определим место поточнее». Он указал на подъезжающего Сулеймана. «Пусть молодец влезет на дерево и высмотрит все как следует. Ты видел, где Злат остановился?» — обратился он к юноше. «Вон к тому дереву он скакал», — махнул рукой тот. «Вот хорошо. Залезь на это дерево, посмотри на то место, где ты стоял, и попробуй прочертить черту, по которой летел голубь. Потом продолжи ее в другую сторону. Особенно тщательно высматривай дома с голубятнями, их как раз хорошо видно». «Можно было без сокола», — заметил Наив, когда Сулейман исчез в кустах. «Направление мы и так видели». «Хозяин бы сразу переполошился», — жестко возразил Туртас, «и заподозрил бы неладное, после чего оказался бы на шаг впереди себя, Предупрежден, «Значит, вооружен!» «С бывшим любимым сокольником хана Тахты не поспоришь!» Из кустов показался Сулейман. После лазания по деревьям халат его можно было выжимать. Он облепил юношу, как будто тот вылез из реки. Сулейман этого даже не замечал. Щеки его горели, в глазах пылал охотничий азарт. «Там несколько глубятин есть!» Но прямо у ограды пристани только одна, да еще какая. Высокая, большая. Какой-то богатый очень человек живет. Усадьба как крепость, да еще внутри частоколом перегорожена. Дом дворцом смотрит. Дальше к реке какие-то избы большие очень, но простые. Там, наверное, артели какие-нибудь. И домики совсем небольшие. Я несколько раз направление сверял. Точно на этот богатый двор голубь летел». Мне так показалось, добавил он, видимо, вспомнив, сколько раз его подводили азартность и поспешность. Это не укрылось от злата. Учится парень, улыбнулся он про себя. Голубь, обученный лететь до нового сарая, вряд ли обитал в хижине бедного дровосека, поддержал Сулеймана виляй. Теперь самая тонкая работа наступает, естребиная, хищно сузил глаза Туртас. Нужно только постараться скрытно подобраться к дому, наиб задумался. Есть ворота с пристани и калитки. Они запираются охраной. С пристани? Вот хорошо. Зайдем на пристань, будто по какому делу. Потом попросишь охрану меня пропустить в болгарский квартал, чтобы в обход не идти. У меня мешок в руках, скажу, отнести нужно. Быстро. Эти калитки ведь для того и делали. А ты меня подождешь. Вот нам клетка с голубями и пригодится, догадался Злат. Мы же ее здесь на пристани взяли. Попрошу вспомнить, кто видел, когда ее приносили. Он повернулся к Сулейману. «Ты возьми мой плащ и завернись как следует, а то тебя будто только что из реки вытащили. Сразу бросишься в глаза». «Виляй, пусть на дороге нас ждет», — добавил Тортас. соколом на всякий случай». Как и предполагал утром Злат, язык смотрителя после обеда уже стал сильно заплетаться. Он долго морщил лоб под суровым взглядом на ибо, пытаясь вспомнить, видел ли раньше предъявленную клетку с голубями. Зато очень грозно бронился на стражников, которые тоже не могли ничего сказать. Ругал их лежебоками, дармоедами и сонными бездельниками. Смотритель даже обрадовался просьбе Наиба открыть калитку в булгарский квартал, чтобы его спутник отнес туда мешок. Немного погодя, Злац проводил Сулеймана с клеткой, велев дожидаться его на дороге. Сам с властной монументальностью уселся пить мед из его кувшина. При этом он бронил свою злую долю, тяжелую ханскую службу и человеческую неблагодарность. Даже позавидовал смотрителя. «Сидишь в тепле, мед попиваешь, а тут мотаешься под дождем, не жрамши!» Тот уже воспринял эти слова как намек и стал суетиться насчет угощения посолиднее, но появился тортас: «В Крым, что ли, ходил?» – грозно напустился на него Наиб и двинулся на выход. До самых ворот пристани они не обменялись ни словом. Только на дороге Злада бросил на спутника вопрошающий взгляд. Тот кивнул с довольной улыбкой. Уже когда подошли к Виляю и Сулейману, Туртас похвалил птичку, погладив мешок в руке. «Сбил, как из порощи, почти на крыше голубятни!» «Мой лучший ястреб», — самодовольно ухмыльнулся торговец. Он покрутил головой и добавил. «Хорошо, что вовремя управились. Теплеет. Не было бы завтра тумана». Туртас, прихватив клетку с единственным уцелевшим голубем, отправился в хижину Бахрама. Остальные двинулись в город. Немного погодя, Веляй, забрав у Сулеймана мешки с птицами, свернул в свой квартал. Дальше поехали вдвоем. Юноша отправлялся на другой конец сарая в контору Касриэля, узнать, не появился ли купец из Крыма. Злат решил заехать таки к Эмиру и рассказать его женам про таинственно исчезнувшего постояльца. Бахрам куда-то запропастился, пускай потом сам сходит, оно и веселее получится. «Этот двор я хорошо знаю», — разглагольствовал Злат, уже отобравшую Салейма на свой плач. «Усадьба купца Музафара из Булгара. Он рабами торгует, поэтому у него во дворе такие строгости и заборы. Сам здесь он лишь наездами бывает». Юноша вдруг придержал коня, на лице его читалось изумление. «Знаю я этого Музафара. Он возле могул буги и ночь натирается, и возле его отца».